Глава третья. Титул и пол семейств в придачу. Маша с трудом сглотнула, у неё внезапно разболелось горло. Она не решалась ни сесть на одно из обтянутых мехом кривоногих табуреток, расставленных в беспорядке вокруг колонн, ни просто сдвинуться с места. Привениха сидела возле трона, с накинутой на голову яркой, почти красной тигриной шкурой. Девочка никогда не слышала о красных тиграх. Но это было очень красиво, просто глаз не оторвать. Присядь. Вдруг голос тётки прозвучал очень мягко. Возьми стул и сядь ко мне поближе. Девочка по волокла за ногу одно из табуреток. Она погромыхивала по бело-серому полу, но не оставляла на нём следов. Подтащила к подножью трона, села поджав под себя стынущие ноги. Приве ниха сняла с головы шкуру и повернулась к своей гостье. Глаза были воспалёнными, в остальном же она выглядела в точности так же, как и утром. Ты почему не спишь? Тётка улыбнулась чуть дрогнувшими губами. Смотри-ка, только со смертного одра и уже как любопытная лисичка бегаешь по громовой груди. Меня разбудил? Маша замешкалась. Я имела в виду Вы плакали? Что-то случилось? Уже много лет я оплакиваю твоих родителей, моего брата Веника. Маша фыркнула про себя. Ну и титул. Елисея Гривастова и его жену Винцессу Калину Горькослёзную. Тебя Калинка назвали в честь матери, ты носишь её имя. Но от тебя временно отстранили от титула. Почему? Из-за долгой болезни никто не верил, что ты переборишь проклятье ледяной кости. Даже наш семейный звёздный лекарь уехал в деревню. Ты не должна была свести имя твоего отца в могилу. Поэтому всё, что у нас есть сейчас это мой титул привенихи, и тот под вопросом. Ибо какая же я привениха, если у меня нет венцессы? Но после новорождённых звёзд мы с тобой отправимся на тёплый берег в замок Морского Ветра. Там я официально представлю тебя рыцарскому собранию, и никто больше не посмеет сомневаться в чистоте нашей породы. В чистоте вашего рода. Поправила Маша, но привиниха только с удивлением посмотрела на неё. А для чего вам это нужно? Ты что же, не хочешь получить все причитающиеся тебе привилегии, почести и подарки? Не хочешь быть винцессой? Не задавай глупых вопросов, детка. Привинеха села на трон лицом к Маше, сложила руки на груди. Из серебряного рукава у неё выглядывал бутон синего цветка изящной ювелирной работы, по кромке платиновых лепестков шла россыпь мелких искристых тёмно-синих камней. "Почему она носит его в рукаве, а не на платье?" задалась вопросом Маша. Чтобы не отвлекаться, она посмотрела прямо в глаза Привинехе и спросила тихо, но твёрдо: Вы-то знаете, что я не Винцесса, не Калинка и не родственница вам. Тонкие длинные уходящие к вискам брови, рыкусы гребвастые чуть сдвинулись, но она сказала еще более мягко, почти мурлыкая: "Что ты говоришь, детка? Почему ты? Не ты? Я вчера впервые оказалась в вашем замке. Вас это ничуть не удивило, детка?" Ты много лет не встаёшь с кровати. Любое щелединов в тебе это подтвердит. Все эти годы я ухаживала за тобой. Я верила, что придёт день, и ты заговоришь, ты встанешь, ты победишь проклятье. Это была не я, упрямо ответила Маша. Я простая девочка, не винцесса. Позвольте мне завтра утром покинуть замок. Детка, В таком случае, каким образом ты оказалась в запертом замке в кровати Винцессы вместо Винцессы? Тётка подалась вперёд, опираясь руками на подлокотники трона. Синий цветок наполовину выскользнул у неё из рукава, и Маша увидела гладкое и очень опасное лезвие. Я не знаю. Маша снова сглотнула с трудом. Горло болело всё сильнее. Ее глаза все время возвращались к страшному цветку в руке тети. Я допускаю, что во время болезни память отказала тебе. Нет, я точно знаю, кто я, и я не Винцесса. В отчаянии воскликнула девочка, вскакивая с табурета. В одном из миров она почти поверила в то, что она его коренная жительница, а не Маша, не Красова. Это чуть было не кончилось плачевно, поэтому девочка решила, что никогда больше не будет сомневаться в том, кто она есть на самом деле. Тётя тоже встала, перехватила выпадающий из рукава цветок, подошла к девочке, пары веста обняла её, провела рукой по лицу, словно лаская. Маша узнала и прикосновение жесткой ткани, и запах пыли с карамелью. Вчера в комнате была не мама. А Привениха. Она была свидетелем появления Маши в этом мире. Почему Привениха не испугалась, увидев девочку на пустой до этого кровати? Послушай меня, детка. Кем бы ты себя ни считала, твоя судьба быть винцессой в замке Громовая Груда, и это твой единственный шанс выжить. И я, и слуги, и рыцари, мы все в отчаянии. Крепости и семье угрожает большая опасность. И только ты, твой титул, твоё имя и послушание способны восстановить справедливость на горе ледяной угрозы. Но я не, снова заикнулась была Маша. Ты так им назовёшься, быстро перебила её тётка. Лучше для тебя назваться Винцессой. Завтра я тебе принесу летопись нашей породы, ведущей своё происхождение самого Гривухи. Надеюсь, ты умеешь читать. И если в течение нескольких дней ты не вспомнишь, что ты винцесса Калина горько-слёзная. Вы мне угрожаете? Детка, я вынянчила тебя. Я тебя люблю как мать. Рыкоса улыбнулась. Но от твоего послушания всё зависит. Может погибнуть много народу, и я в том числе. Девочка опустила голову. Подумай, как же здорово быть винцессой, жить в этом замке. Спать в роскошной кровати, носить красивые платья драгоценности, быть под защитой рыцарей. Когда твоё здоровье поправится, я дам тебе блестящее рыцарское воспитание, умение сражаться на клинках, ездить верхом, стрелять из лука. Мы поедем с тобой на тёплый берег к морю, к прекрасной и беззаботной жизни, к пирамирам развлечениям. Ты станешь богатой и свободной. А когда ты подрастёшь, самые чистопородные рысы и веники будут рывать друг другу глотки ради твоего благосклонного внимания. Быть венцессей, мечтательно повторила Маша. Перед её глазами встали замки, пышное празднество, платья и лошади. Как это отвечало её недавним мечтам пожить другой жизнью, не похожей на её. А как же долг? Цель сквозняка. Возвращение домой, напомнил ей внутренний голос. Но девочка отмахнулась от него. Когда она докажет свой титул, ей не придётся изучать этот мир, бегая голодной по снегу. У неё будет куча возможностей и приключений с богатством и комфортом, в безопасности. Всё, о чём только может мечтать сквозняк в другом мире. Да! Да! Прошептала ласково Привениха, увидев в загоревшихся глазах Машы то, что хотела. Решайся. Я подумаю. Осторожно ответила девочка. Привениха гордо выпрямилась. Я научу тебя быть настоящей чистопородной венценоской. Сперва ты получишь летопись и изучишь ее, а я проверю твои знания. Но первый урок состоится прямо сейчас. Пойдем. Она направилась к выходу, Маша поспешила за ней. Они быстро прошли по гулким коридорам, полным сквозняков и запаха горящей смолы. Привень их овернула в комнату принцессы, зажгла свечу на прикроватной тумбочке, инкрустированной как и столпцы кровати перламутром. Прежде всего, что бы ни случилось, соответствуй своему титулу, гордись своей породой. Резко сказала женщина, поправляя скомканную постель, опуская полог, который нерадивые служанки так и оставили свёрнутым, не заботясь о простуженной девочке, мёрзнущей из-за незастеклённых окон. Не смей казаться жалкой и слабой. Завтра ты, а не я, вырадишь своё недовольство служанками и сделаешь это твёрдо и жёстко. А сейчас приведи себя в порядок. Руки Маши невольно дёрнулись к спутанным волосам. В последний раз она расчесывалась еще дома. Привинив, окивнула с одобрением, потом прикоснулась к машинной куртке. "Это моя броня", поспешно ответила девочка. "Мне бы не хотелось снимать ее". "Ну так носи ее с честью, а не так, словно каждую секунду опасаешься за свою жизнь", ответила тетя. "Будь любезна соответствовать своему предку, Гревухе. Честь и сила, кровь и гордость". Она удалилась, держа спину так прямо, словно её кто-то тянул вверх за волосы. Чем тут гордиться, проворчала про себя Маша, оглядывая при свете свечи свою холодную сырую комнату. Знать бы ещё, кто такой гривуха. Наверное, рыцарь без страха и упрёка, или как их тут называют.